Глава 116 Опасаясь, что упустит добычу, Квардли гнал своих доходяк во весь опор. Но неожиданно впереди показались оба адмирала, они ехали обратно. Команда штат Нандерфактора, не дожидаясь приказов, скинула дробовики, но кварли удержал их и велел остановиться. А адмиралы приближались и вместе с ними ехали в тлянзы. Их синие мундиры нельзя было спутать ни с чем. «Так-так», — слух соображал штандантор-фактор. «Стало быть, они все же предали нас и ведут неприятеля прямо в лагерь». Приняв эти слова за руководство к действию, шпики снова подняли дробевики. Нашов опять их одернул. «Да что вы за дураки такие! Не было же команды!» — разозлился он. «Так вы же чего-то говорили!» — начал оправдываться Джибольский. Но Квардлят отвесил ему за трещину и прошипел. «Это я не вам говорил. Это я мыслил так наглядно». Между тем, странная процессия была уже совсем близко, и Квардли начал понимать, что такими силами не захватят они лагерь. 10 рослых эвтлянцев хоть и выглядели браво, но все же годились лишь на почетный эскорт. «Может, адмирал их в плен захватили?» – недоумевал штандентерфактор. Когда вся группа проезжала мимо, кварли отсалютовал им, а герцог Ангурский притормозил коня и, указав на дробовики, поинтересовался. «Что это за оружие?» э, «Так и мы это», — улыбаясь хмурым эфтлянцем, — произнес кварли «На охоту, на зайчишек. Знаете, как это бывает? Утречком, да по свежей пороши». «Вот», — неожиданно обрадовался Лу, — «значит, я был прав, и весь этот снег — пороша». «Фактически да, господин граф Идиотский, улыбаясь, согласился кварли А вы гостей принимаете?» «Да нет, просто войну закончили, подписали мирный договор», пояснил Эрвин, внимательно глядя на штандантерфактора и ожидая, что тот применит какое-то колдовство. Но то ли такая развязка не считалась стандартным окончанием подвига, то ли по какой-то причине одним словом ни тошноты ни боли в животелу не почувствовал но -ка каковые же условия воскликнул квардли все еще не понимая как на это реагировать а просто северные государства переходят под наш протекторат сказал джим под мой и графа гонсара помедлил и добавил словно что то незначительное ну -у -у, и конечно под протекторат империи Ведь мы же ее добропорядочные граждане.